«Быть может, реет в этой же комнате вокруг этого безжизненного тела, покинутого ею?» И вдруг Жанна почувствовала, как ее коснулось какое-то легкое веяние, точное прикосновение духа. Ее охватил страх, такой сильный, такой бурный страх, что она уже не смогла больше двигаться, не дышать, не повернуться, чтобы взглянуть назад, сердце ее тревожно билось. Невидимое насекомое внезапно снова принялось летать и, кружась, ударяться о стены,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 и что это понравится мамочке в ином мире. То была старая дедушкина и бабушкина переписка, которую Жанна никогда не читала, и хотелось протянуть им руки над телом их дочери, уйти к ним в эту печальную ночь, словно они также страдают, завязать таинственную цепь любви между ними, умершими уже давно, той, которая только что перестала существовать, и собою, еще остававшейся на земле.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 Она была растрогана этими подробностями, которые казались ей теперь откровениями. Она словно внезапно вошла во всю прошлую тайную сердечную жизнь мамочки. Она взглянула на распростертое тело и вдруг начала читать слух, читать для покойной, точно желая ее рассеять или утешить. И недвижимый труп, казалось, был счастлив. Одно за другим отбрасывала она письма в ноги кровати и подумала, что их следовало бы положить в гроб, как кладут цветы.